гораздо вернее сказать, хоть и странно, виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотило в себя глухо и бесчувственно.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 то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием.